Рябиновый чай ароматный. Сто граммов сушеных плодов рябины, тридцать граммов сушеных цветков рябины, тридцать граммов мяты, перечной перемешивают и используют для заварки из расчета одна-две столовые ложки на один стакан кипятка. Витаминный напиток "Золотая осень". Плоды шиповника смешивают с плодами рябины. Заливают кипящей водой, кипятят 10 минут. Настаивают 4-5 часов. Процеживают, добавляют сахар. На 2 столовые ложки сушеных плодов рябины, 2 столовые ложки плодов шиповника, 1 литр воды, 50 граммов сахара. Рябиновый напиток Кама. 2 стакана рябинового сока, 4 столовые ложки меда, Четыре столовые ложки клюквенного сока перемешивают и охлаждают. Подают со взбитыми сливками или к мороженому. Квас рябиновый. Отобранную и бланшированную рябину разминают деревянным пестом, заливают водой и варят 10 минут. Сок процеживают, добавляют в него сахар, охлаждают. Кладут разведенные дрожжи хорошо перемешивают, разливают в бутылки, закрывают и ставят на три дня в прохладное место. На 1 килограмм рябины, 2 стакана сахара, 4 литра воды, 10 граммов дрожжей. Пастила рябиновая. Плоды рябины кипятят в воде 10 минут, откидывают на дуршлаг, протирают через сито, Смешивают с сахарным песком, раскладывают слоем 1-1,5 см на деревянных лотках. Высушивают в печи или в духовке при небольшой температуре. На 1 кг рябины 600 граммов сахарного песка. Большое значение имеет рябина в ликероводочном производстве. Особой популярностью в прошлом веке пользовалась настойка Неженская, сегодня рябиновая. Говорят, что этим названием она обязана русскому виноделу Смирнову. Он старался сохранить в глубокой тайне от возможных и явных конкурентов место заготовки ценного сырья сладкоплодной рябины, которую брал вблизи села Невежина Владимирской губернии. Сбитые с толку конкуренты искали такую необычную рябину возле Нежина, а там и обычная рябина, довольно редкое явление. Листья рябины выделяют летучие вещества, фитонциды, убивающие бактерии. Чтобы зимой и весной картофель не портился, его пересыпают мелко изрубленными листьями рябины. Свежая веточка рябины с листьями, опущенная на 2-3 часа в посуду с болотной водой, имеющей неприятный вкус и запах, делает ее пригодной для питья. Кора рябины применяется для выделки самых дорогих и тонких корж. Из плодов получает краситель лиловато-красного цвета, а из молодых плодов и листьев темно-коричневую краску. Из молодых прутьев и стволиков изготавливают плетеную мебель, корзины, детские коляски. Древесина рябины, прочная, плотная и вязкая, красивые текстуры, хорошо полируется и идет на изготовление различных столярных и токарных изделий, мебели, музыкальных инструментов, ручек для кувалд, молотков, топоров, трущихся деталей, катков, ползунков, зубцов, челноков, древесина, огнестойка. Рябина очень декоративна и широко используется в зеленом строительстве. Часто разводится в полизащитных и придорожных лесополосах. В качестве сырья заготавливают зрелые плоды рябины. Их собирают как с дикорастущих, так и с культивируемых растений, осенью, в сентябре-октябре, обрывая щитки с плодами в период их полного созревания. Затем плоды отделяют от плодоножек, веток и листьев и сушат в сушилках печах при температуре 60-80 градусов Цельсия или в хорошо проветриваемых помещениях. В сухую погоду можно сушить под навесами. Нельзя при сборе рубить стволы рябины и обламывать ветки».